Глава 38. Капитан быстро вводил новичков в курс дела. Как оказалось, под инквизиторским замком собралось несколько наемнических полков, собранных из уроженцев самых разных земель. Русская рота состояла в славянском полку, куда входили также белорусы, украинцы, поляки, чехи, словаки, болгары, сербы, хорваты, македонцы, славены и черногорцы. В других полках служат немцы, швейцарцы, австрийцы, голландцы, бельгийцы, датчане, норвежцы, шведы, финны, литовцы, латыши, эстонцы, итальянцы, румыны, молдаване, греки, албанцы». Скороговоркой выдал Кашкадер. «Охренеть!» – поразился Костоправ. «Еще есть французы и англичане, переселившиеся из котлов», – продолжал капитан. «Есть немного ирландцев и исландцев. Ну и испанцы с португальцами, конечно» но эти сейчас у себя полки собирают и готовят флот к отплытию». Кашкадер наморщил лоб. «Вроде бы всех назвал и ничего не напутал. Хотя не поручусь. Может, кого-то и забыл. Инквизиция как-никак всю Европу контролирует». «Не понимаю», — покачал головой Василь. «Как столько народов вообще могут договариваться друг с другом и действовать сообща?» «Могут, могут», — заверил капитан. «Инквизиция заставит». Кашкадер покосился на виселице перед замком. Да, наверное, такая заставит. Все равно непонятно, пробормотал помор. Каждый народ ведь говорит на своем языке. Ну, со своими на своем. Немцы с немцами разговаривают, конечно, по-немецки. Итальянцы с итальянцами по-итальянски. Испанцы с испанцами по-испански. Но на землях Инквизиции действует общий европейский язык, который знают все. Что за язык? заинтересовался василь английский и оупс Костоправ снова выдал краткий но емкий комментарий какой какой виктор тоже удивился я слышал об английском котле но чтобы котловой язык так сильно распространился забавно правда одноглазый капитан усмехнулся англичан в этом мире почти не осталось а вся европа говорит на их языке действительно странно согласился виктор «Еще до бойни так сложилось», — объяснил Кашкадер. «В Европе раньше все поголовно знали английский. Ну и после бойни тоже с рождения учили его вместе с родным». «А ты откуда английский знаешь? В Европе родился, что ли?» «Не-а», мотнул головой Кашкадер. «Я торговал с инквизиторами». «Ишь ты», — поразился Виктор, — «тоже купец. Коллеги выходят. А ведь ни за что не подумаешь». «Торговляшка, правда, загнулась...» Зато язык крестоносцев выучил. И английский, и по-немецки тоже немного могу. Вот оно и пригодилось. Сразу поставили на дроты, А что? Объясниться с инквизиторами умею. Команды их понимаю. Это главное. В бою все команды на английском отдаются. А полковники и капитаны солдатам уже по-своему приказы перетолмачивают. А если замучат нахрен полковника или капитана, стрелка стоправ, тогда что? волосы нож опервать не оскалился кошкадер волосы там пусть растут дальше у каждого командира есть хотя бы по паре тройки заместителей которые тоже худо бедно знают английский они пострахуют если что а вообще скажу я вам общий язык великая вещь язык может объединить кого угодно и с кем угодно ну наверное не только в языке дело предположил виктор не в нем одном во всяком случае наверное кивнул капитан. «В черных крестах, может быть, тоже. В инквизиторском фанатизме или уж не знаю в чем. Но почему-то на землях ордена люди друг с другом договариваться умеют». «Вот бы и нам так», — мечтательно произнес Виктор. «Нам это кому?» — не понял Кашкадер. «Россиянам бывшим. Страна такая была, Россия, знаешь, помнишь? но да хотя бы славянам в нашем полку». М «Да» тут ты прав. Капитан покосился на виселицу и почесал в голове. «Сам не пойму, что за напасть с нами такая? Вроде ведь из одного теста слеплены, и понять друг друга в разговоре можем, а морды, блин, бьем почем зря. Причем сильнее, чем кому бы то ни было. И потом на одной виселице болтаемся, которую для нас чужаки какие-нибудь ставят». «Все люди из одного теста сделаны», — хмуро заметил Василь. «Обойни вон» какую устроили, до сих пор и каяться.